Глава 76. Рил ждала Робби в небольшой гостиничке, которую они выбрали в качестве места встречи. Они сняли один номер, и когда Уилл постучал в дверь, она поглядела в глазок и только после этого впустила его. Вытащив оружие из-под куртки и из рюкзака, Робби швырнул его на кровать. Рилл взяла один МП 5 «Сколько их там? Хватит, чтобы перебить весь город и еще останется. Сколько человек, по твоим прикидкам?» Не меньше двух дюжин, судя по огневой мощи. Что там с кем -то? Остановился в самом шикарном отеле этой деревни. Я покинула его, когда он устроился с бокалом шерри у камина. Как по-твоему, какую он играет роль? Сам в нападении участвовать не станет. Ты сказал, он из наших, но это было уже давно. Рил тряхнула головой. По-моему, его прислали сюда приглядеть за делами. Он был в здании, где хранится оружие. Наверное, прошелся с бойцами по плану, И их конкретным заданием. — Как думаешь, какой у них план отхода? — С таким арсеналом, что ты видел, я бы сказала, что они могут запросто прорваться отсюда. Частный борт на частном аэродроме, и они уже за границей. А вот Кент как? Наверное, он здесь в какой-нибудь официальной роли представителя США будет разыгрывать такое же удивление, как все остальные, отправиться домой, радуясь, что остался в живых и подобающий скорбя по всем погибшим. Робби помолчал. «Значит, мы по-прежнему считаем, что это произойдет на церемонии открытия?» «Она пройдет в одном большом помещении, Роби. Все как на ладони, после прорыва периметра безопасности, все простреливается насквозь и негде спрятаться». «Значит, они отходят, улетают, кент отправляется домой докладывать об успехе». «А если мы этому помешаем?» «Мы должны этому помешать», — твердо заявил Робби. Мы — последняя линия обороны. Чертовски тонкая линия. Я так прикидываю, что если у них две дюжины парней, почти не уступающих нам, мы сможем убрать как минимум половину из них, а то и две трети, если повезет. И элемент внезапности на нашей стороне. Этого может быть достаточно, чтобы спасти ситуацию. Рил посмотрел на него с кривой усмешкой. Не худшая эпитафия. Робби и Рилл, которые спасли мир. Ценой собственной жизни. Никому не везет настолько, Робби. Даже поборникам добра. Взяв пистолет, Рил проверила магазин и сунула оружие за пояс. Нам надо вычислить, где и как врезать по ним с максимальной результативностью. Тактика, к которой они собираются прибегнуть, несколько затрудняет это. Робби рассказал, что нашел в комнате вкупе с оружием. Не успел он договорить, как Рил кивнула. Это я ухватила, но это открывает кое-какие возможности и для нас. Да, это есть. Значит, прибегаем к тактике выжидания? Терпение – добродетель, – сказал Робби. И завтра только оно сохранит нам жизнь. Ты же знаешь, что завтра по нам будут палить с обеих сторон, как только мы обнаружим свои намерения. Сосредоточим весь огонь на мишени. Они тоже раскроют свои намерения, и нам останется лишь уповать, что законная служба безопасности смекнет, что к чему. Когда выстрелы будут греметь со всех сторон, а люди начнут метаться и кричать, воцарится полнейшая неразбериха. Потому-то я и сказал уповать. Нам придется разделиться. Чтобы мишени было две. Верно. Но это значит, что наш огонь будет не таким сосредоточенным. Тут ж ничего не попишешь. Преимущества перевешивают. Тогда давай выберем точки получше. Она помолчала, внимательно разглядывая Робби. «Если мы сумеем после этого выжить, у меня куча других проблем. Меня разыскивают». «Но не я. Уже нет. Я тебе помогу, Джессика». «Не сможешь, Робби. Твои действия на данный момент могут расценить как государственную измену. Если ты помешаешь этой вылазке, тебе все простят. Но только если не будешь водиться с врагом, каковым как раз выступаю я». смягчающие обстоятельства» не доказаны. И даже если б нашлись, они вряд ли сыграют хоть какую-нибудь роль. Ты же знаешь, как работает система. Ты имеешь в виду, как не работает система. Давай просто поглядим, что будет завтра. Все может уладиться. Само собой. Зловещим тоном добавила она. Лады, согласился Робби. Вполне может.